Житие святого отца нашего Мефодия, патриарха Константинопольского. Уроженец Сицилии, святитель Христов Мефодий в юных летах воспринял иноческий образ, преуспевая в добродетельной жизни. В царствование льва Арменина, иконоборца, он занимал при святейшем Никифоре, патриархе Цареградском, должность апокрисиаря. Патриарх Никифор послал святого Мефодия к папе в Рим с одним поручением, касающимся церковных дел. Здесь в Риме он намеренно задержался на довольно продолжительное время, потому что нечестивый лев, свергнув с патриаршего престола святейшего Никифора, возвел на него еретика иконоборца Феодота Милесийского по прозванию Касситора. По кончине царя Льва и лжепатриарха Феодота святой Мефодий возвратился из вет Хворима в Новый. В сана присвитера он служил Господу в правде и преподобии, неустанно борясь с иконоборческой ересью, особенно усилившейся в то время. По Льве Армянине на царский престол вступил тоже еретик иконоборец Михаил Валвос или Травлас. Патриархами в дни его были люди неблагочестивые. И великий подвиг взял на себя блаженный Мефодий, припираясь с еретиками и постыжая их. За такую деятельность нечестивый царь томил в муках и темнице святого Мефодия. Как сообщает об этом грек Занара. Он передает, что Михаил Траблас в начале царствования своего показал себя милостивым правителем. Многих святых отцов, заточенных львом армянином за почитание икон, он освободил от уз и заключения. Но затем, по прошествии уже довольно значительного времени, Михаил отменил это. внушенное лицемерием доброе дело, и не скрывая своего злобного нечестия, воздвиг гонения на православных. С гневом он ополчился на святого Мефодия и на Ефимия, сардийского епископа. А многих других, много пострадавших от него, уже не говорим. Ефимия он отправил за почитание икон в изгнание, а святого Мефодия заключил в темнице в Акрите. Тот же Зана следующим образом описывает нечестие Михаила Травлоса. Он подражал во всем, по его словам царю Капрониму. Благоволя иудеям, он приказал поститься в субботу. Не веря воскресению мёртвых, Михаил осмеивал надежду на блаженную жизнь за гробом. Подвергал насмешкам и предсказания святых пророков. Утверждал, что бесов не существует и не почитал за грех скверных плотских деяний. Почитая Иуду предателя за святого, Михаил думал, что последний будет спасен. Он ненавидел учение книжное и препятствовал родителям отдавать детей в православные школы, чтобы изучив священное писание, они не обличили его безумие, но пребывая невеждами и бескнижными, следовали его еретическому заблуждению. Так говорит Зонара. Святой Мефодий мужественно противился зловерному царю, как пастырь мудрый, сведущий в божественном писании, православных догматах и преданиях святых отцов. За это он, как исповедник истины, переносил не только узы и темницы, но даже раны. По смерти Михаила Травлоса воцарился сын его Феофил, наследник не только престола, но и зловерия своего отца. Феофил многих замучил за честное почитание святых икон, однако любя учение книжное, Он обновил запустевшие было школы Царьграда, приказал снова начать в них занятия. Он же освободил из заточения и святого Мефодия, как передает об этом греческий историк Михаил Гликос. Небывалым, говорит он, и чудесным образом извел Бог Мефодия из мрачного узилища. Феофил из любви к знаниям часто проводил время за чтением книг Однажды царю попалась в руки книга, содержание которой ему было мало понятно. Кто-то из приближённых заметил Феофилу, что Мефодий, заключенный в темнице в Акрите, известен своим умением изъяснять трудные для уразумения места в книгах. Тотчас же царь послал приказ привести к нему из узилища святого Мефодия. Увидевшись с ним, он после беседы понял, что святой Мефодий муж мудрый, и освободил его из уважения к нему. Получив свободу, святой Мефодий снова вступил в словесную борьбу с еретиками, уча воздавать святым иконам достойные их честь и поклонение. Этим он опять навлекал на себя гнев иконоборцев. Деятельность святого Мефодия на защиту православия стала известна царю который сильно гневался на угодника Божье, скрывая свое недовольство до более удобного времени. В эти дни греки вели войну с сарацинами, и была необходимость самому царю присутствовать при войсках. Отправляясь к полкам, царь взял с собой и святого Мефодия, частью как бы ради молитвы, частью для бесед, отписания и решения недоуменных вопросов, которые, как убедился царь, Святой Мефодий искусен был разъяснять. В действительности же царь взял с собой угодника Божия из боязни, как бы в столице, если в ней останется святой Мефодий, не возникло народное возмущение против иконоборцев. Народ любил преподобного, как мужа святого и учительного, прекрасно сведущего не только в области управления духовного, но и гражданского. Поэтому-то царь и не оставил его в столице на время своего отсутствия, а взял с собой. Но вот по Божию попущению и одолели греков, уничтожив почти все войско царя, так что последний едва спасся бегством с малыми остатками от своих полков. Тогда нечестивый царь обнаружил на святого Мефодия свой гнев, который доселе таил в сердце. Потому Бог и даровал врагам нашим победу, говорил Феофил, что среди нас находятся идолопоклонники. На это святой Мефодий возразил: Господь, поругаемый христианами в своей святой иконе, прогневался на них и попустил врагам одержать над нами победу. исполнившись ярости, царь сослал святого Мефодия после жестокого бичевания в заточение на один остров. Здесь он приказал заключить его вместе с двумя разбойниками в глубокой гробной пещере, куда не проникал и солнечный свет. Так святой Мефодий явился живым мертвецом, как иона в чреве китове, пребывая в земных недрах и благодаря Бога. Одному рыбаку поручено было доставлять ему пищу, и притом столь скудную, чтобы только не умереть с голода. Мучители желали продолжить жизнь угодника Божия, а с ней и его страдания в том гробе. Во время этого заключения святого Мефодия, царь Феофил поверг мукам за почитание честных икон двух святых исповедников Феофила и Феофана. На их лицах раскаленным железом была выжжена надпись, свидетельствующая об их поклонении святым иконам. После чего царь отправил мучеников в заточение. Путь их лежал мимо того острова, где томился святой Мефодий, заключенный в гробной пещере. Случайно встретившись с рыбаком, питающим узника, святые исповедники разузнали от него все подробно об угоднике Божием. Не имея возможности увидеться со святым Мефодием, потому что очень строги были люди, ведшие их в заключение, Феодор и Феофан написали к нему следующее приветствие, доставить которое по назначению взялся тот же рыбак. К живому, как мертвому сидящему в гробе, к земному, обходящему горние страны, и к кносящему узы пишут окованные, имеющие лица начертаны. Прочтя это, присланное с рыбаком приветствие и узнав от последнего о подвигах святых страстотерпцев, Святой Мефодий благодарил Бога, даровавшего им такое мужество. Затем он ответил им в свою очередь на их приветствие таким письмом: Погребенный прежде смерти и скованный узами, приветствует тех узников, из которых каждый, имея начертанное лице, вписан горе в книгу жизни. В своем гробном заключении святой Мефодий пробыл до смерти царя Феофила, И когда один гроб приял мертвеца поистине, тогда другой гроб, подобно киту, изрыгнувшему из чрева Ионо пророка, даровал миру живого мертвеца. Когда смерть закрыла очи Феофила гробной перстью и затворила его нечестивые уста, наложив молчание на хульный язык, тогда славный исповедник увидел дневной свет и снова отверз свои уста для проповеди благочестия. По окончании Феофила воцарился сын его, Михаил Третий, причем за его малолетством управляла его мать Феодора. Первой заботой правительницы была забота о мире церковном, совершенно нарушенном иконоборством. От дней первого царя иконоборца Льва из Соврянина до смерти Феофила прошло 120 лет. В течение этого времени икона Христова была поругаема христианами и разгневанный бог воздвигал за это немалые бедствия на христианское царство. В эти годы сарацины, овладев многими христианскими странами, многих жителей их увели как пленников в свою область. Тогда же греко-римское государство разделилось на два царства. Между тем ранее царь Нового Рима или греческий обладал и Ветхим Римом. Так что Восток и Запад объединялись под скипетром одного царя греческого. Но вследствие развития иконоборческой ереси, связанной с лютыми кровавыми мучениями множества исповедников благочестия, Запад отторгся из-под власти греческих царей, поставив в себе своего собственного царя. Поэтому греческий царь вынужден был управлять одной только Грецией, да и то не всей потому что Палестина со Святым городом и Иерусалимом, Сирия, Аравия, а также и Египет с подлежавшими ему областями взяты были сарацинами. Все это Бог попустил за грехи христиан, отпавших от благочестия в ересь и поругавших святые иконы. Принимая во внимание последние обстоятельства, благочестивое и исполненное Боговдохновенного разума царица Феодора приложила все старания к тому, чтобы уничтожив в христианском царстве проклятую иконоборческую ересь, утвердить правоверие, возвратив как драгоценное украшение невесты Христовой святой церкви почитание честных икон. Она повелела освободить от уз и заключения, а также возвратить из ссылки всех исповедников благочестия, чтобы они пришли на собор в Константинополь который бы возротил подобающую честью храмам святые иконы. По этому указу был освобожден из гробного затвора и святой Мефодий. На патриаршем же престоле, как мерзость запустения на месте святи, все еще пребывал лжепатриарх Иоанн, по прозванию Анний, еретик и волхв, возведенный на престол царем Феофилом. И так как святые отцы не желали иметь с ним общения, то благочестивая царица Феодора помянутого лжепатриарха, лишив престола, изгнала из церкви как дикого вепря из виноградника. По благоволению Божию на патриарший престол, к неизреченной радости всех православных, был возведен святой исповедник Мефодий. Это возведение святого Мефодия, происшедшее более по Божию, нежели человеческому избранию, Еще прежде было предсказано преподобным Иоанникием великим, о чем житие его говорит так. Игумен Огавронского монастыря Евстратий спросил некогда преподобного Иоанникия: Отче, доколе же святые иконы будут попираемы, и доколе продолжится такое положение вещей, при котором церкви не возвращаются, гонители возрастают и стада Христова расхищают дикие звери? Святой отец отвечал на это: Подожди еще немного, брат, и увидишь проявление силы Божией. Церковное управление примет некто именем Мефодий, озаренный божественным духом, он будет руководить церковью поистине, истребит ереси, утвердит церковь православными догматами, создаст тишину и единомыслие. Противящих же, же смирит десница Вышнего. Это пророчество преподобного Иоанника сбылось с очевидностью на святом Мефодии. По смерти царя Феофила он был поставлен патриархом Царьграда, как муж достойный столь великого сана, как крепкий стол правоверия и непоколебимое утверждение благочестия, как украшенный мученичеством Христов воин, от Бога предзнаменованный и прозорливым мужем предуказанный на великое служение архиерейское. Святой Мефодий вместе с благоверной царицей Феодорой созвал в Константинополе поместный собор, который подтвердил догматические определения Седьмого Вселенского собора, созванного в царствование Константина и Ирины в Никее на иконоборцев. Не принимающих же догматов этого Вселенского собора, поместный собор, собранный при святом Мефодии, предал вторичной анафеме Доставив радость православным, обратив церковную смуту в мир, бурю и волнение в тишину, отцы собора с великим торжеством в первую неделю святой четдесятницы внесли честные иконы в церковь Господню. И была великая радость не только в Царьграде, но и во всех тех местах поднебесной, где находились православные христиане. Когда повсюду православные христиане совершали духовное торжество, Зависть терзала сердца тех, в душах которых была укоренена иконоборческая ересь. Таковы были уже помянутые, свержённые с престола лжепатриарх Анний и брат его Ариабор, имевший сан сенатора и заседавший в царской палате. Таковы были и некоторые другие из числа сановных вельмож и людей меньшего чина. Не зная, что делать, они по злобе придумывали, как бы оклеветать святейшего Мефодия. За золото еретики наняли одну единомысленную с ними и знатную женщину, сын ее был ипатом в Смирне, чтобы она, согласно их наставлению, пошла к царице и воспитателям молодого царя и сообщила им, что будто бы новопоставленный патриарх Мефодий блудодействовал с ней. Так поступили клеветники в том расчете, что им будет более удобно хулить как учение святого Мефодия, защищавшего почитание честных икон, так и самые иконы, если патриарха удастся обесладить, распустив о нем в народе дурную молву и тем опозорив его имя. Подученная еретиками женщина, отправившись к царице и воспитателям молодого царя, Открыто перед всеми оклеветала святого Мефодия, принеся жалобу на мужа ни в чем не повинного. Чтобы клевета ее была принята за истину, она проливала слезы, как бы потерпевшая насилие от новопоставленного патриарха. Они удивлялись такому поступку первосвятителя, породившему великий соблазн. тотчас молва распространилась по всему городу, православных смущая, а нечестивым доставляя радость и торжество. Еретики смеялись над православными. Вот какого имеете вы патриарха, вот за кем вы следуете. Когда клевета дошла до самого святейшего Мефодия, он недоумевал, откуда именно она могла возникнуть. Но имея совесть чистой, он в душе радовался незаслуженному бедствию. Вместе с тем патриарх и печалился, видя столь великий соблазн среди народа и насмешки еретиков над православными. Так же поступает сей великий святитель, муж неповинный, руками и чистое сердцем, соблюдший от утробы матерни непорочно чистоту своего тела, желая не столько себя очистить от ложного обвинения, сколько отнять у церкви соблазн и заградить лживые уста еретиков, патриарх решил, жертвуя своим стыдом, открыть доколе никому неведомый недуг, которым он страдал и который с очевидностью обнаруживал неспособность первосвятителя к плотскому греховному смешению. Послав в царскую палату, патриарх просил справедливого суда, который расследовал бы дело между ним и помянутой женой. Представь же перед судом, состоящим из честных лиц, патриарх, не хотя спорить с бесстыдной женщиной и желая непререкаемым образом засвидетельствовать о своей неповинности, И убежденный к тому же наступившей необходимостью, отложить природный стыд, соблюдение коего особенно было обязательно для человека его сана, святейший Мефодий обнажил тайное место своего тела, объятая болезнью, так что плоть родная была как бы умершленной, и все узнали, насколько ложна была клевета женщины, так как видели что невозможно столь больному человеку совершить плотский грех. И возрадовались православные, что уничтожился соблазн в церкви, и отнялось поношение от сынов благочестия. Еретики же покрылись стыдом и заградились нечестивые уста их. Болезнь их обратилась на их головы, и издевательство их принесло посрамление и уничтожение им же самим. Когда же судьи спросили святейшего Мефодия, каким образом прилучилась ему болезнь, он, обнаруживая недуг свой, открыл и причину его, о которой доселе тоже никому не говорил. Когда сказал он: "Я был послан святейшим патриархом Никифором к папе в Рим и там задержался, в это время по действию пакостника плоти, ангела сатанина, напало на меня сильное плотское вожделение" соединенное с возбуждением плотских удов. Многие дни и ночи боролся я с похотной страстью, изнуряя постом и бдением и умирошляя себя всякого рода трудами. И так как страсть все таки не оставляла меня, и мне казалось, что я уже близок к падению, со слезами повергся перед святым верховным апостолом Петром, вручая себя его помощи и прося у него ослабления. Я молил его, чтобы он, дарованный ему от Бога благодатной силой, избавил меня от плотской брани и тем не попустил оскверниться моему телу, освящённому для чистоты. Когда я в печали забылся немного сном, мне явился святой апостол Пётр и коснулся своей удесницей тайных частей моего тела. От этого прикосновения я ощутил сильную боль, точно кто огнем ожог заболевшее место я сильно застонал апостол же Пётр сказал мне «От отселе ты не будешь более испытывать плотской греховной брани я тотчас пробудился от сна и нашел себя с тем повреждением какое вы уже видели этот рассказ святого Мефодия умилил его судей они признали его неповинным. женщину же ту они приказали подвергнуть наказанию чтобы она сказала, кто научил ее оклеветать неповинного и чистого архиерея Божия. И тотчас явились палачи, чтобы взять ее для мучений. Она же, увидев обнаженный меч, приготовленный огонь, острые терновые жезлы, сильно испугалась и не доводя дело до казни, открыла истину. Она назвала по имени всех нанимавших и учивших ее, сообщила и о большом количестве золота, полученном от наустителей, указала и место, где оно положено в ее доме. Судьи послали в дом женщины заслуживающих доверия служителей. Они отправились и действительно нашли на месте указанном женщиной золото, которое и принесли судьям. Последние произнесли смертный приговор как над женщиной, так и над подучившими ее оклеветать святого Мефодия. Святейший же патриарх, будучи по своему незлобию верным и истинным последователем Господа, не только не допустил до осуществления смертного приговора, но освободил своих врагов и от предстоящих им ран. Он наложил на них одно только наказание, чтобы они во все ветхие праздники чинно с возложенными свечами приходили от Влахерской церкви Пречистой Богородицы к соборной церкви Святой Софии. И здесь при вратах храма выслушивали анафему, что и исполнялось. Тогда умолкли хульные еретические уста, и ересь иконоборная была совершенно уничтожена в Царьграде благодатью Божией, молитвой и неусыпным родением угодника Божия, святейшего патриарха Мефодия, который из причиненной ему незаслуженной напасти вышел с еще большей славой. Врагам его не было дано того, чего просит у Бога давиться грешающим. Исполни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя твоего, Господи. Ослепленные злобой, с окаменелым сердцем, они к первым своим злым делам присоединили новые, не менее горшие. Вышел поменутый же патриарх Иоанн, он же и Анний, виновник всех зол, был послан на поклон в один монастырь. Во время своего пребывания там, видя святые иконы Христа Спасителей и Пречистой Богородицы и святых ангелов, снова обновленные благочестивыми ревнителями после иконоборческого разорения, Анни приказал своему диакону тем святым иконам выколоть глаза. Диакон поступил согласно приказанию. Об этом было возвещено благоверной царице Феодоре. Ревною по Христе Боге она повелела было выколоть глаза самому лжепатриарху, Но потом склоненная просьбами некоторых сенаторов заменила первое наказание бичеванием. Царица приказала нанести 200 ударов твердыми бичами лжепатриарху, достойному бесчисленных мук и многих смертей, ибо он во время своей власти многих православных замучил до смерти, и находясь даже в заточении, не переставал наносить бесчестие святым иконам. Святейший же патриарх Мефодий после всех церковных смут и после многих злоключений, перенесенных им за икону Христову, остальное время своей жизни провел у кормила церковного в мире и тишине, украшая патриарший престол в Царьграде своим ангеловидным лицом и ангелоподобным житием. Стадо словесных Христовых овец, руководя к истине и насыщая на пажити Бога вдохновенных учений. Под его влиянием возрастало почитание святых икон, в которых собственно чтились изображенные на них лица. Вместе с тем он заботился и о том, чтобы в Царьграде и честным мощам угодников Божиих снова по-прежнему воздавалась достойная их честь. В одни владычества иконоборцев честные мощи были поругаемы, как и иконы. На них плевали, их попирали ногами, влочили с поруганием по улицам, бросали в болото и навоз, иногда же уничтожали, придавая их сожжению или потоплению. Только те мощи и сохранились нетронутыми, которых рука благочестивых поспешила укрыть в земле от руки нечестивых. Все это привело к тому, что в Царьграде исчез и самый слух о мощах святых угодников Божиих. Поэтому-то святитель Христов Мефодий и приложил все старания к тому, чтобы снова обогатить Царьград честными мощами и научить православных достодольному их почитанию. Прежде всего он торжественно перенес с места первоначального погребения в столицу мощи преподобного Феодора Студита, прибывшие нетленными и по истечении 18 лет со дня представления его к Богу. Затем он перенес в Царьград честные мощи патриарха Никифора, покоившиеся на месте его заточения. Об этом перенесении патриархом Мефодием мощей своего господина, у которого он был апокрисиарий и который посылал его в Рим, подробно говорится тринадцатым числом месяца марта. Наконец он, как драгоценное сокровище, готовил церкви цареградской в церкви сореградской внетленные мощи свое многотрудное, многострадальное и освящённое чистотой тело. Он уже приблизился к своей кончине, которую и сам предвидел, и о которой получил предсказание от преподобного Иоанника. Предсказав ему в начале патриаршества, он впоследствии предсказал ему кончину. Оба они, одаренные от духа святого прозорливостью, предвидели представление друг друга, как говорится об этом в житии преподобного Иоанника. В пятый год царствования Михаила святой патриарх Мефодий, провидя приближающееся отшествие к Господу преподобного Иоанника, пришел к нему со всем своим клиром, прося последнего благословения и молитв. Преподобный Иоанники, достаточно побеседовав со святым Мефодием и поучив пришедших с ним православной вере, предсказал патриарху Мефодию, что и он по его кончине не замедлит перейти от временного в вечное житие. Затем после молитвы и последнего прощания они расстались. Патриарх возвратился к себе, а преподобный Иоанники остался в своей келье, молясь и приготовляясь к кончине. На третий день по отбытии патриарха преподобный и богоносный отец наш Иоанникь отошел ко Господу 4 ноября. Через семь месяцев, июня июне 14 дня, почила Господи и святейший патриарх Мефодий. Так сбылось пророчество преподобного Иоанника, что патриарх не умедлит по его кончине и сам отойти в вечность. По представлении святейшего Мефодия поднялись великий плач и рыдания во всей константинопольской церкви, лишившийся столь великого отца и всемирного светильника. Он был погребен с честью, подобающей столь высокому по жизни и служению архиерею. Святой Мефодий пас церковь Христову четыре года и три месяца, и затем перешел в жизнь неоскудевающую временем. Причтенный к лику святых иерархов, он предстал Пастыре начальнику и великому архиерею небеса прошедшему Господу нашему Иисусу Христу всеми святыми славимому Богу. Ему же и от нас грешных да будет честь и слава с Отцом и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.